Лесард Мэддек Уже больше полугода я был рабом Юлии, хотя скорее просто гостил у нее. Меня не напрягали постоянной работой, лишь изредка подкидывая мелкие просьбы. Несмотря на все мои старания, девушка относилась ко мне по-прежнему с недоверием и опаской. Среди ее мужчин своим я также не стал. С каждым днем мои сомнения относительно посетившего меня пророческого предчувствия росли. Зачем я здесь? С другой стороны, наблюдать за семьей призванной было весьма занимательно. Они заботились друг о друге и о Юлии, а она не обделяла вниманием никого из своих мужчин. Но чем больше я на них смотрел, тем отчетливее понимал, что такая семейная жизнь не для меня. Нет интриг накала страстей, да и в сексе малышка, скорее всего, консервативна. А мне после всех моих неоднозначных экспериментов от партнерши нужна извратинка. Желательно с жестокостью. Я мог уйти в любой момент, и все были бы этому рады, но каждый раз, когда задумывался об этом, что-то меня останавливало. Сегодня Юлия позвала меня к себе. Я был заинтригован. Лисард, к нам с длительным визитом инкогнито прибыла повелительница Вириэль. Я прошу тебя развлечь нашу гостью, но прояви максимум уважения и такта. Все-таки она правительница эльфов?» — попросила девушка, кидая на меня задумчивые взгляды. Поскольку я давно томился от скуки и безделья, просьба вызвала во мне прямо взрыв энтузиазма. О правительнице эльфов ходили очень интересные слухи. Репутацию эльфийка имела весьма скандальную. О количестве ее любовников еще сто лет назад ходили легенды, а сколько потрясающих постельных игр придумано ею. Десять лет назад моей любовницей была ее придворная дама Мирисель. Она участвовала в далеко не невинных развлечениях своей повелительницы, и мы с удовольствием повторяли их забавы. Всю ночь в ожидании встречи с легендарной Вериэль тан я не мог уснуть. Чувствовал себя ребенком в ожидании ночи перелома, когда всем дарят подарки. Наконец настало утро, и я, придирчиво осмотрев себя в зеркало, направился в покои выделенной повелительницы. Слуги принесли завтрак, а я расположился в диванной зоне гостиной. Наконец эльфийка вышла к столу, изящная и опасная, Красавица покорила меня. Ее большие синие глаза смотрели на меня с удивлением и женским интересом. Я явно понравился этой женщине. Назвать ее девушкой не повернется язык. Красивая точеная фигурка поражала своей хрупкостью и воздушностью, но идеальное лицо украшали глаза, в которых был виден не один прожитый век. О такой женщине я мечтал всегда. Я вывернусь наизнанку, но она будет моей.